Глава 12 Утром мне доставили послание из городского лазарета. Первый целитель выражал недоумение по поводу щедрого больным детям Шалатара. Лорд Гаррет Гран все-таки прислал приклятущие конфеты. И не только их. Конфетам прилагалось четыре десятка плюшевых игрушек. Дары доставили курьером на рассвете, и тот уточнил, кого именно следует благодарить. Вот господин Сиваль и интересовался, как ему поступить, и, если мне не изменяла интуиция, надеялся, что я приеду и заберу подарки. Мрак милосердный! Да за что мне это? Такой позор! Я мечтала, чтобы меня запомнили в городском лазарете. Теперь точно они в жизни не забудут. Я нырнула в недра шкафа и вытащила шкатулку с драгоценностями, подаренными лордом и граном. Следовало сразу проявить твердость и вернуть ему их, Сейчас бы не страдала над вопросом, куда можно пристроить такую гору мягких игрушек. В городском лазарете им точно не место. В смотровую я бежала со всех ног. Не хватало ещё опоздать на встречу с лордом Тортоном. «Доброе утро». Приветствие заставило меня вздрогнуть и резко крутануться на пятки. Чуть не упало. «Осторожнее. Прошу прощения, если напугал». «Делия, что-то случилось?» «Случилось». «Непредвиденные обстоятельства. Мне зайти в другой раз?» Вежливый тон лорда Тортона привёл меня в чувство и помог взять себя в руки. «Нет-нет, проходите». Я создала отпирающий аркан и толкнула дверь смотровой. Как прошла ночь, удалось поспать. Обернувшись, едва не уткнулась носом в мужскую грудь. Тихо ойкнув, неловко попятилась и налетела спиной на стол. «Делли, не нужно меня бояться». Доброжелательная улыбка Василиска плохо сочеталась с напряжённым взглядом. Неужели действие обезболивающего закончилось? Секунду. У меня где-то были постилки со снеженикой. Действует не так быстро, как замораживающий аркан, но... Не нужно. И снова этот пристальный взгляд, словно лорд Тортон, задался целью разгадать какую-то тайну. Вспомнила, что все Василиски улавливают чужие эмоции. Вот и этот ощущал мою неуверенность и досаду. Даже сейчас я не могла перестать думать о мягких игрушках, ожидающих меня в городском лазарете и портящих мою безупречную репутацию. Сегодня же вывезу, а хотя бы и в Академию. Уверены? Хорошо. Тогда раздевайтесь. Буду снова испытывать ваше обоняние. Желание дам закон. Лорд Тортон снял жилет и повесил его на спинку стула. Ещё ни одна леди не проявляла такую настойчивость, чтобы увидеть меня обнажённым». Лорд Тортон меня дразнил. «Я прекрасно это осознавала, но всё равно кровь прилила к щекам. Пока я готовила перевязку, он избавился от рубашки и присел на кушетку». «Хорошо. А теперь мы посмотрим, насколько у вас отличная регенерация». Разрезав бинт, осторожно отодвинула край повязки и замерла. «Это просто невероятно. Полностью с вами согласен», глухо произнёс лорд Тортон, смотря на меня снизу вверх. Я избавила его от остатков перевязочной ткани и теперь ощупывала совершенно гладкую кожу. Не понимаю, как такое возможно. Василиски не обладают подобной способностью к восстановлению. Это под силу лишь принявшему чудесный регенератор магистра Лойра. Хотела сказать, что настолько удивительной регенерацией обладали лишь боевые наги, но упоминание снадобья расставило все на свои места. Нет, Я просто обязана выпросить у магистра лойера рецепт. Раз так, моя помощь вам больше не потребуется. Одевайтесь быстрее. Хронель терпеть не может, когда опаздывают в столовую. Уверен, он в любом случае накормит меня какой-нибудь дрянью. Я вспомнила о предупреждении, переданном через ларушка. Хранитель разозлился на лорда Тортона из-за того, что тот испачкал стены пирожными. Вам придется задобрить хранеля Я вытащила из шкафчика баночку с пыльцой фей и отсыпала часть в бумажный пакет. «Вот, отнесите к источнику и бросьте в воду». «Ба, да ваш хранитель настоящий гурман». «Что есть, то есть. Особенно хранель ценил редкие растения. Жаль, что ему нельзя скормить 40 плюшевых игрушек». «Делия, у вас неприятности?» Испытующий взгляд Василиска снова скользнул по моему лицу. «Обычный предэкзаменационный мандраж». «Сегодня пишем контрольную по универсальной магии. Кстати, вы не слышали? Плюш хорошо горит?» «Простите». Лорд Тортон недоуменно вскинул бровь. «Да так, не обращайте внимания. Все, что связано с вами, заслуживает моего самого пристального внимания». Шепот Василиска скользнул по натянутым нервам. «Делия, я хочу стать вашим другом». «Зачем вам это?» Возможно, вопрос и прозвучал грубо, Но я действительно не понимала, что может связывать состоявшегося мужчину и целительницу-второкурсницу. Банальнейший расчёт. Лорд Тортон постучал бумажным пакетом по раскрытой ладони. Если Хронель сменит гнев на милость, то я ваш должник. И, простите, оставшиеся шесть поцелуев? Спросила и тут же об этом пожалела, потому что непринуждённая атмосфера испарилась. Ни в коем разе. Забыли? Я же коварный и расчётливый змей. И все-таки я обязана отблагодарить вас за помощь, поэтому помогу купить подарок для Аннабель. С пустыми руками в гости не ходят. Лорд Тортон пообещал, что как только я освобожусь, мы поедем в город. Для начала заглянем в лазарет, проведать Лауру, а потом отправимся к юной пожирательнице. Предвкушение встречи так сильно меня взбудоражило, что я разобралась с контрольной быстрее всех в группе, а на занятии по разумным расам умудрилась заработать бонусные баллы дающие послабление на экзамене. Я была настолько довольна собой, что нашла силы написать лорду Эграну и поблагодарить его за игрушки и конфеты. В конце концов, его единственная вина состояла в желании помочь больным детям. Крамер Тортон. Я совсем забыла к Харовам заказе для городского лазарета, поэтому, когда Делия невзначай поинтересовалась, хорошо ли горит плюш, сперва не понял, что она имела в виду. Абсурднейшая ситуация. Всю её остроту я осознал, когда змейка вышла со склада, волоча за собой огромный мешок. «Проблема с подарком для Аннабель решена», — буркнула она. Пришлось призвать всё самообладание, чтобы сохранить серьёзный вид. Заглянув в мешок, в очередной раз подивился скурпулёзности поверенного, сумевшего выполнить настолько необычный заказ. К лапкам пушистых зверей были надёжно примотаны жестяные коробки со сладостями. «Желаете отнести подарки в экипаж?» — учтиво поинтересовался я. «Желаю их сжечь, но, увы, первый целитель не поймёт. Так что, пожалуй, да. В экипаж». Я подхватил мешок, невозмутимо забросил его к себе на плечо и зашагал по коридору. Позади возмущённо ворчала Делия. Мелкая злюка призывала мрак вездесущий покарать несносного лорда Играна. Я сделал вид, что этого не услышал. Посещение городского лазарета оказалось урожайным во всех смыслах. Нам удалось навестить Лауру Истер. Уже приходившую в себя девушку погрузили в искусственный сон, но целители больше не беспокоились за её рассудок. Кроме того, первый целитель предоставил нам доступ в местный архив. Теперь у нас имелись сведения обо всех случаях исцеления, связанных с шалотарским источником. Ничто так не сближает двоих, как незапланированный багаж. Мешок с игрушками оказался слишком большим для городского экипажа и переградил проход. Делия Мейбус нервничала и с тоской посматривала на противоположное сиденье. Не иначе как примерялась, удастся ли ей перелезть через мешок. Как благовоспитанный и благородный мужчина я должен был бы уступить Делии сиденье. Но, увы, в том, что касалось этой змейки, моя благовоспитанность испарялась. Наконец она тяжело вздохнула и присела рядом. Я подал сигнал кучеру. Карета тронулась. «Если вам предстоит забрать ещё один мешок игрушек, можете смело использовать меня в качестве носильщика». Хотел немного разрядить обстановку, но Делия лишь печально покачала головой. «Нет, дело не в этом. У вас бывало так, что вам хотят сделать приятное, а вы вместо благодарности испытываете совсем другие чувства? И чем провинились плюшевые зайцы и слоники?» «О, они совсем ни при чём». Делия нервно облизала губы. Их вкус я запомнил. Такие же нежные и сладкие, как вишнёвые пирожные. Да, мне слишком понравилось целоваться со змейкой. Это недопустимо. Я откинулся на спинку сиденья и попытался начать думать о чём-то другом. Например, о задании Его Величества. Король-элигард рассчитывал, что я провалюсь. Без вариантов. Моя поездка в Шалатарх была нужна лишь, чтобы познакомить меня с невестой и оградить её от участия в испытаниях. Королевству Азрот не нужен был источник светлых. «Как вы думаете, Хронель умрёт?» Тихий вопрос заставил меня испытать жгучее чувство вины, но я не смог ответить честно, не смог лишить надежды змейку, явно привязавшуюся к местному хранителю-музыканту. «Ему поможет одна из вас. Связь с магом позволит источнику переродиться». Такое уже случалось. Однако речь шла об источниках магии стихий. Так ведь? Да, пронизательности змейки было не занимать. Хранителям источников удавалось спастись лишь с помощью магов, чья сила была неразрывно связана с ними. До расцеления созвучен светлой магии. Девчонка упрямо поджала губы. Хронель сможет переродиться. Хотел бы я увидеть лица Совета Тёмных, если это произойдёт. Так на вас всё утро лица нет из-за беспокойства захоронителя? Не только. Причина в них. Делия в сердцах ткнула мешок ногой. Понимаю. Не каждый день получаешь такой необычный дар от первого целителя. Это не подарок. Это смерть моих нервных клеток. Делия сжала руки в кулаки. На мгновение мне показалось, что она пнёт злосчастный мешок снова, но девчонка лишь глубоко вздохнула, прикрыла глаза и облизнула губы. «Спасибо, что ни о чем не спрашиваете. А вам хочется со мной поделиться?» Я ступила на тонкий лед, но искушение выяснить мысли Делии было слишком сильным. Я улавливал ее раздражение и легкую растерянность. Но мне было важно то, что скрывалось глубже. Хотелось докопаться до причин неприязни к лорду Гаррету и Грану. Вот и когда я успел впасть в немилость? Может быть, Делия Мейбус не любила конфеты? Или рассчитывала на другие подарки? Книги. Дэли и Мэйбус нужно дарить книги. Хм, и редкие ингредиенты. А ещё можно заказать скальпель из зачарованной стали. Помнится, на границе у одного военного целителя был такой, и мужчина им очень дорожил. Жених меня не бросал, но я надеюсь, что он захочет разорвать соглашение, заключённое между нашими кланами. Но почему? Мой возглас вышел слишком эмоциональным. Я понял это по удивлённому взгляду Дэлии. Вы не хотите замуж? Не сейчас и не за... Простите, но я не могу обсуждать это с вами. Вонючая задница тролля. Не может она. А мне что делать? Гадать на кофейной гуще? Я резко втянул в себя воздух, улавливая эмоции девушки. Раздражение, обида, неуверенность. Потрясающий фундамент для начала семейной жизни. Кхарова тьма. Неужели я подумала о семейной жизни? С такой, как эта мелкой педантичной заразой, ставящей долг целителя превыше всего? Я не представлял Делию в роли хозяйки литературного салона или устроительницы благотворительного вечера. Она не станет завсегдатаем светских вечеринок. Не применяет смотровую на бальную залу или ложу в театре. Да я буду сходить с ума каждый раз, когда оставляю её без присмотра. Или уже рехнулся, раз всерьёз думал о совместном будущем. Причём стой кто ради ценного ингредиента согласилась целоваться с первым попавшимся Василиском. И это при живом женихе. Вот как? Я считал, что предложил сделку свободной девушке. В таком случае вы, как благородный Василиск, простите мне оставшиеся шесть поцелуев. Надежда, робость, затаённая радость. Тьма. Мне захотелось постучаться головой о стену кареты. Может, хотя бы тогда я не буду чувствовать эмоции змейки так остро? Раньше приходилось настраиваться на объект. Требовалось время, чтобы разгадать чужую эмоцию. С Деллией всё было иначе. Я чувствовала её, даже когда не видел. Окажаясь мы в разных комнатах, я всё равно и сквозь непроницаемую преграду определил бы, что у неё на душе. И вот сейчас Змейка в самом деле рассчитывала, что я прощу ей шесть поцелуев. Вот просто возьму и откажусь. Возможно, малышка Мейбус и была выдающейся целительницей но в отношениях с мужчинами ничего не смыслила. Иначе она сейчас не сжимала бы руки в ожидании моего ответа. Я до сих пор жду оформленной сделки от вашего поверенного. Хотя вы, как выяснилось, связаны обязательствами. Я не считаю себя связанной с лордом и граном. Делия воинственно вскинула голову и посмотрела на меня. Ее глаза потемнели до цвета штормового неба. Да и он не торопится заявлять на меня права. Мы ни разу не встречались. «Вас это задевает?» Задал вопрос и поразился всплеску обиды, охватившей змейку. Ещё как задевала. Такое пренебрежение унизительно. Ведь если я сейчас так мало его волную, то что будет после свадьбы? Ваш змея окончательно потеряет голову и не отпустит ни на мгновение. Осознал, что именно сказал, и мысленно выругался «Отлично. Начинаю говорить о самом себе в третьем лице». Айхен, рассекающий тьму, Слыл же на Этот пожиратель считал, что место женщины в койке или на крайняк на кухне. Когда я вызвал его для помощи юной пожирательнице, то думал в первую очередь о малышке. Ахин решил бы вопрос энергетического питания и смог защитить Аннабель, если бы она привлекла внимание охотников за тьмой. Ночные фурии могли заинтересоваться пожирательницей, оставшейся без защиты кланы, и пронюхать, что она уже нарушала закон. Это дало бы им право устроить на неё охоту. Теперь же охотники несколько раз подумают, прежде чем обнажить чёрные клинки рядом с Санабель. А вот госпожа Урл себе ни в чём не отказывала. «Свалили в бездну с моей кухни, чтобы и ноги вашей здесь не было. Я не позволю вам здесь готовить». «И где вы мне прикажете печь пирог?» «Нигде». «Готовящий ахин Что-то новенькое, из разряда невероятного». Вот разделать, отделать и нашинковать противника он мог запросто. «Предлагаете мне помереть с голоду?» Что-то громко стукнуло и бряцнуло о стол. «Или набить живот непропечённым тестом?» «Это мои-то пирожки непропечённые?» «Да вы просто... слепой!» «Зато у меня обоняние отличное. И слух!» Невозмутимо ответил пожиратель. ахин давал понять, что в курсе нашего прибытия. Впрочем, невольные свидетели домашнего скандала Его ничуть не смущали. «Сходите в трактир. Закажите еду на дом». Госпожа Урл не желала мириться с конкурентом. «Зачем? Все необходимое у меня есть тут». Сдавленный женский крик, звук чего-то упавшего на пол. Торопливые шаги, громкий хлопок дверью. Госпожа Урл бесславно бежала с поля боя. «Никого нет дома? Слух змейки не настолько безупречен». «Есть. Нужно немного подождать». Я уже различила лёгкую поступь Аннабель. Не прошло и трёх секунд, как золотистая головка высунулась в приоткрытую дверь. «Дэлия!» Убедившись, что чуть не обманула, девочка сбежала по крыльцу и буквально повисла на целительнице. «Юная леди, надеюсь, сегодня ваши прикосновения не таят в себе сюрпризы». После моих слов Аннабель отпустила Дэлию, повернулась ко мне и чинно произнесла. «Господин Ахин считает, что я в порядке». Дождавшись моего кивка, пожирательница повернулась к Делии. есть только всего хотелось рассказать». Парочка скрылась в доме. Я же замер, вслушиваясь в улицу. Уже с минуту я улавливал чей-то интерес. Объект находился слишком далеко, чтобы я мог углубиться в его эмоции. Но я чувствовал. Интерес не случайен. За домом наблюдали. Надо предупредить Ахина. Делия Мейбус. Почтовая сова принесла мне записку от Тиуша, когда мы находились в гостях у госпожи Урл. И это было самое странное чаепитие в моей жизни. Вкуснейший яблочный пирог приготовил тот, кто за свою жизнь отнял множество жизней и получил от этого несказанное удовольствие. Шлейф чужих смертей всегда тянется за тем, кому приходилось убивать. Имелся он и у лорда Тортона. Но лишь при взгляде на господина Ахина меня бросало в дрожь. Или дело было в огромном изогнутом ноже, которым он покромсал на наших глазах свежеиспечённый десерт. И да, это тоже доставило ему огромное удовольствие. Особенно его забавляла реакция госпожи Урл, сверлящей его злым взглядом. Чтобы приготовить пирог, пожиратель выгнал её из кухни. И теперь женщина сокрушалась, отмечая, насколько сильно он нарушил привычный порядок вещей. Перевесил полку с посудой, заменил чай в заварнике, выбросил старое полотенце. «Лорд Тортон, не могли бы вы попросить господина Ахина вести себя скромнее?» «Нет, не вижу смысла тратить время на бесполезный труд». Губы Василиска дрогнули, словно он хотел усмехнуться, но в последний момент передумал. «Но он же специально выводит из себя мать Аннабель. Всего лишь старается соответствовать ее представлению о беспардонных наемниках. А вы предупредили его? Мне бы не хотелось». Я замолчала, стараясь подобрать слова подробности я не знала, но догадывалась, что с отцом Аннабелли у госпожи Урл были проблемы. Когда я заговорила об этом с лордом Тортоном, он лишь скопо подтвердил мою правоту. Да, ахин в курсе прошлого госпожи Урл и отнесётся со всем уважением к её личному пространству. «Но не перестанет я её бесить», — буркнула я. На этот раз Василиск всё же расплылся в широченной улыбке. «Одно другому не мешает». В конторе Тиуша Воложского мы подъехали очень быстро и наткнулись на запертую дверь сообщения, что хозяин отошёл буквально на 10 минут. «Ничего страшного. Подождём», — объявила я. «Разве вам не нужно готовиться к завтрашнему экзамену?» «Я уже готова. Не думаю, что у меня возникнут проблемы». Этот вечер я собиралась посвятить подготовке к встрече с женихом. Лорд Игран обещал приехать на днях, а мне его и испугать нечем. «Непорядок». Причувствие грандиознейшей пакости приятно щекотало нервы. Я улыбнулась своим мыслям и уловила внимательный взгляд лорда Тортона. Вы хотите участвовать в испытаниях Светлого Источника? Конечно. Я, как и все учащиеся Академии, хочу помочь Хранителю. А если Хронель попросит вас сделать нечто, идущее вразрез с вашими убеждениями, или потребует невыполнимого? Светлый Хранитель не может пойти против своей природы. Я замолчала, потому что губы то, что наложились в скептической улыбке. «Вы недолюбливаете светлых?» «Я просто хорошо их знаю. И мне интересно, если хранитель пожелает, чтобы вы раздобыли какую-нибудь редкость. Если он попросит слезу Василиска, уверена, вы сделаете для меня скидку». Попыталась отшутиться я, однако лицо Василиска осталось бесстрастным. «Вы уже отдали мне 4 из десяти поцелуев, но считаете цену непомерно высокой?» — Не откажусь, если вы снизите ее в два раза. — Исключено. — Жаль. — чего же? — вкратчиво поинтересовался лорд Тортон. — Вам настолько неприятно со мной целоваться? Предлагаю освежить вашу память. Внезапно его лицо оказалось совсем близко. Надо же, а ведь я успела позабыть, до чего быстро и бесшумно могут передвигаться мужчины-змеи. Сердце пропустило удар. Словно завороженное, я смотрела в золотистые глаза — Было что-то притягательное в изогнутых в полуулыбке губах лорда Тортона. В его манере держаться. «Делия Мэйбус!» Позади раздался зычный голос полуорка. Решил разбрасываться поцелуями до оформления сделки? Волшебство лопнуло мыльным пузырем. Я поспешно отскочила в сторону и произнесла с короговоркой. «Разрешите представить, полуорк Тиуш Воложский, самый лучший частный следователь с талантами стряпчиво, Лорд Крамер Тортон, королевский смотритель источников силы. Рад познакомиться с мужчиной, сумевшим урвать хотя бы несколько поцелуев у этой недотроги. Грубоватое лицо полуорка исказило гримаса, меж толстых губ блеснули белоснежные клыки. Да, улыбки орков — зрелище не для слабонервных. Тиуш не подкачал и оформил текст сделки на зачарованном пергаменте. В него пока еще можно было внести исправление, Но как только мы подпишем сделку, её условия станут нерушимыми». «Неделя на расчёт?» Лорд Тортон недоуменно вскинул бровь. «Я предлагал Дейле обозначить срок в несколько дней, но, видимо, девочка испугалась, что не выдержит подобной... км... психологической нагрузки». Василиск поджал губы и отвернулся, пристально вчитываясь в текст сделки. В комнате повисло напряжённое молчание. «Вам всё понятно?» — осторожно уточнила я. Теуш отлично проработал пункты, связанные с воплощением поцелуев. В них четко указывалось, что лорду Тортону запрещается до меня дотрагиваться без разрешения, а также выбирать для поцелуев неподобающие места вроде общественной сауны, бассейна, ванны. Бочку с водой и речку с озером забыли. Неожиданно зло процедил сквозь зубы лорд Тортон. — Разве? — вы просто до конца не дочитали. Просеял в ответ Тиуш Воложский. Этот полуорг умел предусмотреть абсолютно всё. Узнав, что я уже произвела частичный расчёт, он неодобрительно покачал головой, но отметил этот момент в тексте сделки. Наконец, лорд Тортон объявил, что согласен со всеми условиями и предложил мне как даме поставить подпись первой. «Ваш черёд». Я протянула ему зачарованное перо. «Желание дамы закон». Золотистые глаза загадочно блеснули, после чего лорд Тортон по-хозяйски устроился в кресле Тиуша и вывел свою подпись. «Прошу вас». Оба свитка были переданы Тиушу. Тот развернул один из них, и вдруг серо-зеленое лицо полуорка отчетливо побурело. «Тиуш, все в порядке?» Я уже активировала аркан общей диагностики и видела, насколько сильно у него подскочил пульс. «Да, все путем». Он медленно свернул свиток в трубочку и вложил в футляр. «По идее, Тиуш должен был выдать мне и лорду Тортону по экземпляру сделки, но вместо этого полуорк вдруг сунул их в ящик стола. «А мне показалось, что вам стало плохо при виде имени моего рода. Скажите, я вам кого-то напомнил?» вкрадчивым тоном поинтересовался лорд проверяющий. «Вероятно, обознался», — глухо произнес Тиуш. «Фамилия Тортон очень распространенная». «Господин Воложский, насколько я понимаю, договор со Остряпчем подразумевает гарантию конфиденциальности. Вполне невинное замечание Василиска вызвало в Тиуши новую волну дрожи. «Никто никогда не узнает, что вы покупали поцелуи у своей...» «Дели и Мейбус». «Тиуш, ты сейчас говоришь что-то странное. Я не принадлежу лорду Тортону». «Разумеется, Делюшка». «Разумеется. Задержись на секундочку». «Лорд Тортон, я вас не смею больше задерживать». Как только Василиск покинул его контору, Тиуш с быстротой, удивительной для орка его габаритов, метнулся ко мне и почему-то шепотом произнес. «Надеюсь, тебе нравится с ним целоваться?» «Тиуш, не тактично задавать такие вопросы девушке». Я немного помолчала, раздумывая над вопросом Тиуша, и все-таки ответила. «Когда лорд Тортон меня обнимает, у меня словно пламя пробегает по венам, и появляется ощущение, что вот-вот произойдёт нечто очень хорошее и такое долгожданное. Глупо, наверное. Тогда ещё ладно. В каком смысле? Все ламии, огненные змеи, пока твой жених тупит, хмм, тренируйся на этом Василиске. От чего-то ты уж повысил голос, у меня аж в ушах зазвенело. Когда же я снова завела разговор о сборе компромата на жениха, полорг банально меня выставил сказал, что ему нужно готовиться к встрече с важным клиентом, попросил сообщить, когда я и лорд Тортон закроем сделку и умолял не заключать с ним новые.